Глава 34. Конец. В ясный осенний день узник Маршалси, ещё слабый, но уже выздоровевший, сидел в своей комнате, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух. В ясный осенний день, когда золотые поля уже сжаты, летние плоды созрели, золотые плети хмеля пригнуты к земле и обобраны, румяные яблоки пестреют в садах, и гроздья рябины краснеют среди желтеющей листвы. Уже в лесах заметны были признаки наступающей зимы, просветы среди обнажённых сучьев, сквозь которые открывались далёкие перспективы полей, резко и отчётливо рисовавшихся в осеннем воздухе. Не так, как летом, когда они подёрнуты мглой, напоминавшей пушок на сливах.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 Её камни и решётки всегда подёрнуты одинаковой плесенью и ржавчиной. Но к Ленном, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух, слышал в нём всё, о чём говорит мать-природа. Все утешительные песни, которые она напевает человеку. С первых дней детства он не знал другой матери. Она одна пробуждала в нём безотчётные радостные надежды, светлые мечты,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 Я заходила сюда по два раза в день. Он мог бы выпустить её руку после того, как ещё раз с жаром поцеловал её, но рука, слегка дрожавшая в его руке, как будто просила, чтобы её удержали. Он взял её обеими руками, она нежно прижалась к его груди. «Милая крошка, — Дорит, — не только моё заключение скоро кончится. Вашему самопожертвованию тоже должен прийти конец».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 Она молча взглянула на него, и он заметил в её любящем взгляде выражение, которого не мог понять. Казалось, она готова была залиться слезами, и вместе с тем глаза её светились гордостью и счастьем. «Вас огорчит то, что я расскажу о Фанне. Бедняжка Фанни потеряла всё своё состояние. Теперь у них остаётся только жалованье её мужа. Всё, что папа дал ей в приданное, погибло так же, как и ваши деньги». Её состояние попало в те же руки, и погибло всё. Артур был скорее раздосадован, чем удивлён. «Я не думал, что дело так плохо», — сказал он. «Хотя подозревал, что потери должны быть велики, имея в виду родство её мужа с банкиром». «Да, всё погибло. Мне очень жаль бедняжку Фанни. Очень, очень, очень жаль бедняжку Фанни и моего бедного брата тоже». «Разве он доверил своё состояние в те же руки?» «Да, и оно всё погибло». «Как вы думаете, велико теперь моё состояние?» Он взглянул на неё с тревогой, и она отняла руку и прижалась лицом к его груди. «У меня ничего нет. Я так же бедна, как в то время, когда жила здесь». Папа для того и приезжал в Англию, чтобы поместить всё своё состояние в те же руки, и всё оно пропало. Но мой дорогой и лучший друг, уверены ли вы теперь, что не захотите разделить со мной моё состояние?» Он обнял её, прижал к своему сердцу, и, чувствуя его слёзы на своей щеке, она обвела его шею нежными руками. «Никогда не разлучаться, Артур, никогда более, до последнего часа».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 Я ваша везде, везде. Я люблю вас глубоко. Я бы хотела лучше остаться здесь с вами и добывать свой хлеб насущной, подённой работой, чем получить величайшее состояние и сделаться самой знатной дамой в мире. Ой, если бы бедный папа мог знать, как ликует моё сердце в той самой комнате, где он страдал столько лет». Разумеется, Мэнги прежде всего вытаращила на них глаза, а потом залилась горючими слезами. Но теперь она была вне себя от восторга, чуть не задушила маленькую маму в своих объятиях и кубарем скатилась с лестницы, чтобы поделиться с кем-нибудь своей радостью. Кого же она могла встретить, кроме Флоры и тётки мистера Финчинга? И кто, кроме них, мог поджидать крошку Дори, когда она добрых два или три часа спустя сошла с лестницы? Глаза Флоры были слегка красные. она оказалась расстроенной. Тётка мистера Финчинга до того окоченела, что вряд ли какие-нибудь машины могли бы её согнуть. Шляпка её грозно торчала на затылке, а Ридикюль точно превратился в камень, увидав голову горгоны, которая почему-либо вздумалась поместиться в нём.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 «Не могу избавиться от старой привычки. Теперь ещё неприличнее. Ради бывшего Дойса и Кленнама. Я желала бы сделать последнее замечание, дать последнее объяснение. И если выбрала слишком скромное место для беседы, то, может быть, ваше доброе сердце извинит меня в виду трёх паштетов с почками». Правильно поняв эту довольно тёмную речь, крошка Дорит сказала, что она к услугам Флоры.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 И любезный хозяин налил в дырочки оказавшиеся на верхушке каждого паштета горячей подливки и соусника с носиком, точно подливал масло в лампы. Флора достала из кармана носовой платок и начала. «Если прекрасные грёзы фантазии рисовали мне когда-нибудь, что Артур — непобедимая привычка, простите, получив свободу, не отвергнет даже такой сухой паштет почти без почек, точно он начинён мускатным орехом,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 Если бы не жестокость родителей и душевное оцепенение, длившееся, пока мистер Финчинг не явился стаинственным ключом, то могло бы быть иначе. Но всё-таки я не хочу быть невеликодушной, и от души желаю вам обоим счастья». Крошка Дорит взяла её за руки и поблагодарила за прежнюю доброту. «Не говорите о моей доброте», — возразила Флора, отвечая ей сердечным поцелуем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 Не поспевая за миссис Финченко, в лабиринте её бессвязных фраз «Крошка Дорит» поняла, однако, общий смысл её речи и обещала исполнить поручение. «Увядший венок истлел, дорогая моя», — сказала Флора с величайшим наслаждением. «Колонна рухнула, пирамида перевернулась вверх ногами и стоит на своём... Э, как его?» «Не называйте это безумием, не называйте это слабостью, не называйте это сумасбродством».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 При таких обстоятельствах Флора шепнула крошке Дорит, что она давно уже не видала тётки мистера Финчинга в таком оживлённом и бодром настроении, что ей придётся посидеть здесь, быть может, несколько часов, пока неумолимая старушка не смягчится, и что поэтому им лучше остаться одним. Итак, они дружески расстались, сохранив наилучшие отношения.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 Так как всё это время она бросала мрачные взгляды на Маршалси, то явилось предположение, что эта удивительная настойчивая женщина подразумевала под ним Артура Кленнома. Впрочем, это была только гипотеза. Кто именно был тот человек, которого следовало подать, тётке мистера Финчинга, которого так и не подали ей, осталась навеки неразгаданной тайной. Шли осенние дни, и теперь крошка Дорет уже ни разу не уходила из Маршалси, не повидавшись с Кленномом. «Нет, нет, нет». Однажды утром, когда Артур прислушивался, не раздадутся ли лёгкие шаги, которые каждое утро окрыляли радостью его сердце, принося блаженство новой любви в эту комнату, где так жестоко страдала старая любовь. Однажды утром он услышал её шаги и чьи-то ещё. «Милый Артур», — раздался за дверью её радостный голос, «Со мной кто-то пришёл, можно ему войти?» Ему казалось, что с ней было двое. Он ответил «Да», и она вошла с мистером Мигольсом. Мистер Мигольс, сияющий и загорелый, горячо обнял Артура. «Ну, теперь всё в порядке», — сказал он минуту спустя. «Всё устроилось, Артур, милый мой. Сознайтесь, что вы ожидали меня раньше». «Да», — ответил Артур. «Но эми сказала мне...» «Крошка Дорит. Зачем другое имя?» — шепнула ему Крошка Дорит.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 «Какую радость вы мне приносите?» «Радость?» — возразил мистер Меггельс. «Не толкуйте о радости, пока не увидите Дэна. Уверяю вас, Дэн наделал таких дел, что у вас голова пошла бы кругом. Он уже больше не государственный преступник. У него медали, и ленты, и звёзды, и кресты. Он теперь почётная особа. Но не нужно рассказывать об этом здесь. Почему же?» «Да так», — ответил мистер Меггельс, серьёзно покачав головой.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 «Совершенно нелепые народы, вы знаете их». «Ладно, он кинулся ко мне, я кинулся к нему, и мы вернулись вместе». «Дойс в Англии?» — воскликнул Артур. «Эх», — ответил мистер Миггельс, разводя руками. «Решительно не умею устраивать толком эти дела». «Не знаю, что бы из меня вышло, если бы я пошёл по дипломатической части». «Ну, говоря попросту, Артур, мы оба вернулись в Англию две недели назад».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 Для вас будет приятным сюрпризом, если мы приведём в порядок дела без вашего ведома и явимся вам сообщить, что всё уладилось, всё обстоит благополучно. Дело нуждается в вас сильнее, чем когда-либо и перед нами компаньонами открывается новый многообещающий путь, это в-третьих. Но вы знаете, что мы, механики, всегда принимаем в расчёт трения. Так и я оставил себе место для особого заключения».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 «Да ты суеверна, милая крошка Дорит. Уж не колдовство ли это?» «Всё, что ты хочешь, милый», — ответила она, смеясь, с блестящими глазами, поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его. «Лишь бы только ты сделал, по-моему, когда огонь разгорится». Они стояли перед огнём. Кленном обнял крошку Дорит за телью, и огонь отражался в её глазах, как он нередко отражался в этой самой комнате. «Теперь он достаточно разгорелся?» — спросил Артур. «Совершенно достаточно», — ответила крошка Дорит. «Не нужно ли произнести какое-нибудь заклинание для успеха колдовства?» — спросил Артур к Леннам, бросая в огонь бумагу. «Можешь сказать или подумать, я люблю тебя», — ответила крошка Дорит. И он сказал это. И бумага сгорела. Они спокойно прошли по двору, где никого не было, хотя из многих окон выглядывали головы.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 которому предназначено было сделаться старшим клерком, а впоследствии компаньоном фирмы «Дойсикленном», превратившийся из поджигателя в мирного гражданина и галантно поддерживавший под руки Флору и Мэгги, а за ним виднелись Джон Чивери, его отец и другие тюремщики, покинувшие Маршалси, чтобы взглянуть на свадьбу её счастливой дочери. Флора, казалось, не обнаруживала ни малейших признаков отречения от жизни, о которой недавно заявляла, Напротив, была удивительно веселая и, как нельзя более, наслаждалась церемония, хотя и казалась несколько взволнованной. Старый приятель крошки Дорит подал ей чернильницу, когда она подписывала своё имя, и служка, снимавшая облачение с доброго пастора, приостановился, и все свидетели смотрели на неё с особенным интересом. «Потому что, извольте видеть», — сказал старый приятель крошки Дорит, «это молодая леди — одна из наших редкостей». И добралась теперь до третьего тома наших списков. Её рождение записано в первом томе. Она спала в ризнице, положив свою хорошенькую головку на второй том. А теперь вот подписывает своё имя в качестве новобрачной в третьем томе. Все расступились, когда имена были вписаны, и Крошка Дорит с мужем вышли из церкви. С минуты они постояли на паперте, глядя на весёлую перспективу улицы, озарённую яркими лучами утреннего осеннего солнца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 Они шли спокойно по шумным улицам, неразлучные и счастливые, в солнечном свете и в тени, меж тем как буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, тщеславные, спесивые и злобные люди стремились мимо них вперёд своим обычным шумным путём.